Глава пятая. Тот человек, которого они ждали, появился словно из ниоткуда. Он издалека всматривался в лицо Гурова, подошел, сел поближе к незваному, растопырил локти, лег грудью на стол и уставился на сыщика. Узнал, понял Гуров, ну давай, удиви меня. Немец и десять лет назад был крупным, но сейчас раскабанил еще больше. Не в плане того, что набрал лишний вес, Он оброс мышечной массой и внешне мало отличался от амбала, впустившего Незваного и Гурова в клуб. Разве что шея была на месте. Все остальные видимые части тела дышали мощью. «Ты закончил?» – спросил незванов у немца. «Да», – не сводя взгляда сыщика, – ответил тот, но не сдвинулся с места и не поменял позу. «Не сверли меня насквозь, больной ты человек» мысленно посоветовал ему Гуров. «Давай сначала поговорим хотя бы». Он действительно не знал, чего ожидать от немца после того, как они покинут клуб. Тот был трезв и не выглядел усталым, как это часто бывает после долгого трудового дня. Он представлял собой закрытую книгу. Полковнику предстояло постараться вывести его на диалог и получить именно ту информацию, которая была ему нужна. Как там его назвал Артем? Психом, как и кудесника кажется. Чтобы поставить точку в этой бессмысленной борьбе, начало которой положил не он, Гуров поднялся, обошел стул и аккуратно задвинул его под столик и заявил. Если тут ни у кого дел не осталось, то прошу следовать за мной. После подвала с его мягким искусственным сиянием уличный свет показался сыщику слишком ярким. Гуров прищурился и обернулся. Незванов всегда был перед его глазами, но немец находился за спиной. Полковнику не хотелось решать внезапно возникшие проблемы. — Спасибо, Серега, — послышался голос немца. — Бывай, — попрощался с ним здоровенный охранник. Немец направился к соседнему подъезду. Он шел прямиком к старушкам, все так же сидящим на лавочках. В его руках Гуров заметил обычный пластиковый пакет, но мог поклясться, что когда они сидели за столиком, руки немца были пусты. Охранник, что ли, что-то передал? И куда немец теперь направляется? Тут-то немец взял да удивил сыщика, как тот и просил чуть раньше. Он подошел к старушкам, протянул им пакет и сказал «Вот, все, что мог». Одна из этих бабушек положила пакет на лавочку и, не поднимаясь, взяла немца за руку. «Дай бог тебе здоровья, Сёмушка!» – произнесла она. «Да ладно вам, я потом ещё принесу». «Дай бог!» – прошелестела вторая старушка, абсолютная копия первой. Немец высвободил руку. Гуров наблюдал за этой милейшей сценой, покорно ждал момента, когда бывший грабитель закончит свои волонтёрские дела. Но немец снова удивил его. Он подошел к подъездной двери, набрал код, открыл дверь и вопросительно посмотрел на Незваного. «Пошли!» – скомандовал тот. Гурову ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Ситуация была неисприятна. Одно дело – болтать по душам в общественном месте, и совсем другое дело – вести диалог там, где тебя никто не может увидеть. Гуров не боялся мести. При этом не был глупцом, не надеялся на то, что ему сейчас поднесут хлеб и соль. Но другого выхода у него не было. Отказ от приглашения мог привести к тому, что немец вообще уйдет в отказ. Вслед за незваным Гуров поднялся по ступенькам и зашел в подъезд. Квартира, в которой обосновался немец, отличалась холодными оттенками, острыми углами и минимумом предметов. Этакий скандинавский минимализм в берлоге маньяка-убийцы. Ни одного мягкого покрытия, везде дерево, хром или пластик. Весьма удобно смывать кровь. Очень трудно будет обнаружить отпечатки пальцев. Зайдя в квартиру, немец разулся и аккуратно поставил кроссовки пятками вплотную к стене. Незванов сделал то же самое. Гуров не стал выделяться и сбросил ботинки. — Проходите на кухню, — сказал гостям немец. Незванов шагнул туда первым и тут же занял одну из двух табуреток. «Присаживайся и ты, хозяин», — сказал Лев Иванович, указав на вторую. «Все-таки с работы, а я постою». «Насиделся я за день», — услышал он и пожал плечами. Немец стянул со стола кувшин с фильтром, наполнил водой электрический чайник, открыл холодильник, достал из него бутылку виски, запрокинул голову и принялся пить. Незванов занервничал сжал кулак и накрыл его пальцами другой руки, потом поменял хватку несколько раз подряд. Он словно разминался перед рукопашным боем. Гуров покосился на немца, тот сделал короткую передышку и снова присосался к бутылке. «Хватит уже», — заявил полковник, — «я и без этого все о тебе знаю». Немец убрал бутылку в холодильник, чайник шумел все громче. «Про кудесника ты уже слышал?» – спросил Гуров. Хозяин квартиры вытер губы и прислонился спиной к холодильнику. «Слышал!» – напряженным голосом ответил он. «Что думаешь по данному поводу?» «Это мое личное дело», – огрызнулся немец. «Для начала скажи, Лев Иванович, какого черта ты снова появился в моей жизни?» Гуров взглянул на Незваного и ответил. «С него все и началось». Немец тоже воззрился на Артема. — Пошел ты, — бросил ему тот, — я же тебе все объяснил. Про свое глубочайшее почтение к кудеснику немец, начинающий пьянеть, расплылся в улыбке. — Это да. Лицо незваного пошло красными пятнами. Вот тяна, — Вот цена изумился Гуров. — Да неужели он на такое способен? — Ой, не верю. А вот немец раскрылся, за что ему огромное спасибо и поклон до земли. «Не пришлось мне гадать, что это за человек. Гнилой он», – верно Артем подметил, – психически неуравновешенный. Гуров поймал растерянный взгляд Незваного. Мол, если этот тип разойдется, то разговора не получится. Времени на трезвое общение оставалось все меньше, потому что количество вылаканного виски было крайне велико даже для такого великана, как немец, Есть подозрение, что кудесника убила женщина, взял быка за рога сыщик. О том, что он собирался с ней встретиться, заявили уже два свидетеля. Да что ты, притворно удивился немец. Надо же, какая новость. Ты с ним общался после колонии? Да я и во время отсидки с ним не общался, ответил хозяин квартиры, посмотрел на Артема и продолжил. Если бы не этот придурок, то я в жизни никому из них не сказал бы ни слова. Разве что Байрону. Да и то не факт. «А что не так с твоими друзьями?» – поинтересовался Гуров. Он прекрасно знал то, о чем говорил немец. Очень часто, получив срок, человек начинает смотреть на прошлое с другой стороны. Осознает, что им в какой-то степени кто-то манипулировал. Ответственность при этом с него не снимается. Время назад не отмотаешь. Душу излить некому. Остается только мотать срок. Вроде бы все по справедливости, но в голове у человека, лишенного свободы, уже засела тяжелая уверенность в том, что все могло сложиться по-другому. Иначе. Не так. Выйдя из мест заключения, многие не ищут встреч с теми людьми, вместе с которыми они когда-то нарушали закон. Немец был из числа тех, то избегал контактов с бывшими подельниками. Однако от Незваного прятаться он не стал и согласился встретиться с Гуровым. Этот субъект понимал, что лучше так, чем по-другому. Лучше ответить, чем сбежать. Об убийстве кудесника Незванов сообщил ему ночью. Немец был тогда на работе и не думал о том, что ему снова придется вспомнить то тяжкое время. Еще он боялся того же, что и Артём то есть ложных обвинений, поскольку уже был уголовником, здоровым, крепким, с остальными кулаками. В спорт он ударился еще в ранней юности, и это очень сильно помогло ему в первые недели нахождения в неволе. Нашлись люди, которые на немца положили глаз сразу, как только он появился в колонии, но не как на объект вожделения. Он скорее был новой игрушкой, которую многие хотели испытать на прочность, потому что имели дефицит адреналина в крови и вообще скучали. Такие субъекты решили проверить его на вшивость, сговорились и устроили драку многих против одного. Немцу удалось отбиться, при этом он потерял только два передних зуба. Но больше никто к нему не лез, наверное, потому что у половины из обидчиков немца обнаружились трещины в костях и кровотечения, причем не только носовые. Читать художественную литературу немец, которого на воле звали Сёмой Штейнбергом, не любил. Этот процесс не вызывал у него интереса, разве что был необходим для общего развития. Однако у него имелась одна слабость. Ещё будучи ребёнком, он вдруг обнаружил в себе незаурядные способности к изучению иностранных языков. Особенно ему нравился немецкий. Он давался ему легко. Правильное произношение даже ставить не пришлось. Парень отлично оперировал артиклями и умляутами и всерьез готовился поступать после школы в МГИМО. Но внезапно заболела мать. Срочно потребовались деньги на лечение за границей. Сёма забросил учебу и устроился сразу на три работы, потому что в семье архитектора и учительницы, отродясь, таких средств не водилось. О поступлении в МГИМО ему пришлось забыть. Чуть позже парень понял, что его шансы пробиться в ряды международников, даже несмотря на блестящий немецкий и весьма неплохой французский, все-таки были, мягко говоря, невелики. За жизнь матери они боролись изо всех сил. Но первой из жизни ушла не она. Не выдержало сердце у отца. За один год Семен похоронил обоих родителей. Не сорваться, вынести эти беды ему тогда помог спорт. Он подрабатывал охранником в спортивном зале, не терял времени даром и освоил все тренажеры, до которых смог дотянуться. Зарплаты на нормальную жизнь не хватало, и Семен подрабатывал в интернете. Он обучал русскому языку носителей немецкого, вбивал разговорную речь в головы юных соотечественников, собирающихся учиться в Германии или в Австрии. Среди этих будущих студентов его внимание привлекла девушка по имени Аида, приехавшая в Москву из забытого богом села. Ее страстное намерение выбиться в люди не показалось Семену странным, и в скором времени она уже расставляла баночки с кремами на полках в его квартире. Одинокий Семен влюбился по уши и не сразу заметил, что Аида частенько задерживается незнамо где в неурочный час. Когда она привела в дом родного брата, Семен принял его в семью без лишних вопросов. Но через два дня он застал на кухне Аиду, целующую этого субъекта в губы. На объяснение ушло пять минут, на то, чтобы сломать фальшивому брату челюсть, две секунды. Тогда Семен впервые оказался в полиции. Его спасло то обстоятельство, что Аида не в первый раз обманом втиралась их в доверие к мужчинам. Со временем она подселяла в дом своего любовника, который представлялся ее родным братом, после чего доверчивый хозяин, к примеру, мог невзначай умереть во сне. С тех пор Семен возненавидел женский пол, ушел в спорт с головой, интернет и преподавание забросил совсем. Охранять клиентов ему стало в тягость. Он решил сменить место работы и попал на киностудию. Сначала Семен был разнорабочим а потом приглянулся к какому-то режиссёру, который пригласил его поучаствовать в массовке. «Какая фактура!» – восхищался режиссёр. «Не лицо, а монолит. Дай номер телефона, обойдёмся без портфолио. У меня есть пара идей. Ты отлично впишешься в эти проекты». Так оно и вышло. Семён вписался. Мир кинематографа был суров, но Штейнберг сумел стать своим человеком на съёмочной площадке. Он сумел побывать на Второй мировой, прожить короткую жизнь в лихие девяностые, сыграть тренера по тяжелой атлетике и вечно пьяного соседа в скучной мелодраме. Но особенно ему удалась роль гестаповца. На прослушивании Семён выдал монолог на чистейшем немецком, и у директора по кастингу отвалилась челюсть. Тогда-то знакомцы и стали называть его немцем. У Семёна появились какие-никакие деньги а за ними пришли знакомые. Один из них оказался своим в доску. Это был обычный гример, который очень много знал о личной жизни знаменитостей и часто во время перекуров делился с новым приятелем подробностями. Он обратил внимание на его стоптанные ботинки, уже был знаком с невеселой судьбой и вдруг открыто предложил ему подработку. Здесь тусуется много актеров и актрис, выживших из ума, заявил этот тип. «Я бываю у них дома хотя бы потому, что они меня к себе зовут. Жаль их, одинокие, старые, но в квартирах полно разного барахла. Не поверишь, но некоторые готовы отписать мне свое жилье вместе со всем имуществом». «Почему же именно тебе?» – осведомился Семен. «Да потому, что у многих из них никого не осталось». «Так почему ты не хотел видеть своих друзей?» — повторил вопрос Гуров. «Вы ведь вроде бы вместе квартиры обирали». «Новую жизнь начал. Вот потому и не хотел», — ответил немец. «Они мне не родня». «Ты не женился?» — как бы невзначай спросил Гуров. «Нет, и не собираюсь». «Не скучно одному?» «Нормально». «Ладно, закончили с личной жизнью», — заявил полковник. «Вернемся к тому, с чего я начал» убийцей Кудесника могла оказаться женщина. Не припомнишь, случайно, какую-то милую особу из вашего окружения десятилетней давности? Почему именно десятилетний, осведомился немец? Может, он недавно с какой-то теткой познакомился, а потом они что-то не поделили, и вот результат. Кудесника застрелили не случайно, напомнил ему Горов. Что-то мне подсказывает, что это было заранее спланировано. Он пил, как проклятый, — встрял в разговор незванов. Может, это действительно была просто пьяная ссора? — Не исключено и такое, — произнес сыщик. Только есть смысл зайти со всех сторон. — С каких это со всех? — с недоверием в голосе спросил немец. Алкоголь явно не пошел ему на пользу. Гуров решил, что наступило время изъясняться конкретно. — Вы вчетвером работали или с вами был кто-то еще? В лоб спросил он. Незванов дернулся так, будто получил удар в спину. Немец раздраженно уставился в его сторону. «Чего молчишь?» спросил он. «В каком смысле?» Незванов заметно растерялся. «В смысле реакции. Ты дернулся». Сыщик внимательно следил за немцем. Тот забыл про горячий чайник и про Гурова, нехорошо смотрел на Незванова. «Отвечай!» Наконец-то потребовал немец, отлепился от холодильника и сделал шаг в сторону стола. Гуров тут же оказался перед ним. Он проигрывал немцу в возрасте и комплекции, но превосходил его в другом. Лев Иванович был трезв, практически никогда не терял здравый смысл, контролировал свои эмоции, никогда не позволял им сорваться с поводка. Махина, стоявшая перед ним, могла размазать незваного по стенке, И этого никак нельзя было допустить. Он старался не смотреть в глаза немцу. Это было опасно. Ведь и тот в самом деле был болен и мог сорваться по любому поводу. Будь то обычный взгляд, глаза в глаза. Поэтому никаких переглядок Гуров себе не позволял. Но и бесконечно стоять лицом к лицу с монстром тоже было нельзя. — Семен, у тебя курить можно? — спросил он. Немец подвинулся ближе к Незванову и на мгновение навис над ним еще сильнее, но его подвело равновесие. Он схватился за ручку холодильника и прохрипел что-то совершенно беспредметное. Полковник похлопал себя по карманам и заявил «Нельзя, значит нельзя. Пойдем, Артем, курить охота». Незванов сидел ни жив, ни мертв, но все понял правильно. Он подождал, пока немец отвернется, прошел мимо него в коридор и стал быстро обуваться. Хозяин квартиры услышал возню возле входной двери и обернулся. Это был решающий момент. Гуров приготовился дать серьезный отпор. Странно, но вид Артема, спешащего смыться, немца не впечатлил. Да и выглядел он теперь по-другому. С его лица сошло рыбье выражение, взгляд стал осмысленным. В нем не было больше злобы, но отчетливо проглядывала брезгливость. Куров не спешил расслабляться. Знавал он и таких персонажей, которые усыпляли внимание противника, но на самом деле готовились к прыжку. Немец устало провел ладонями по лицу, встряхнулся, сбросил с себя остатки недавнего помешательства. «Ты куда собрался?» Он словно впервые увидел незваного, стоявшего возле двери. «Нам пора», – спокойно произнес тот. «Мне домой надо». «Задержись», – сказал немец и повернулся к сыщику. «Это и ко мне относится?» – спросил Гуров. «И к тебе, и к вам». Лев Иванович вдруг понял, что произошло. Это, правда, никакой роли уже не играла, но он увидел перед собой живой труп. Немец никогда не расскажет, что и когда именно стало его личной точкой невозврата. Но он определенно представлял опасность и для себя, и для других людей. Недаром его квартира выглядела как необитаемый остров. А вместо еды он доставал из холодильника бутылку виски. Пожалуй, только на работе этот тип и мог отвлечься. В остальное время, когда его мозг ничто не занимало, он выключал себя сам. Жалости к нему Гуров не испытывал, лишь привычное сожаление о том, что снова познакомился с потерянной душой. Гораздо больше он сейчас переживал за незваного, который одним только своим видом мог вывести из себя немца. Тем временем Артем повел себя по-мужски. Он сковырнул с ног кроссовки и вернулся на свое место за столом. «Ты к врачу обращался?» – спросил полковник у немца. — Нет, да и не буду, — глухо ответил тот. — Стоило бы. — Разберусь. Давайте заново. — Давай, — легко согласился Гуров. — Ты помнишь мой вопрос? — С трудом, — буркнул немец. — Принимала ли участие в ограблениях женщина? Хозяин квартиры ненадолго задумался и ответил. — Нет, были только мы. — Кто это мы, Семён? Назови всех по именам. Терпеливо проговорил Лев Иванович. «Байрон, кудесник, я и вот этот самый Артем Незванов. А что, проверяешь меня?» «Иногда сто раз историю расскажешь, а на сто первой появятся забытые подробности», сказал Гуров. «Дело давнее. Ты мог и забыть. Психика не в порядке, но память хорошая», заявил немец. Из-под лобья взглянул на Незванова и добавил, «Хотя, может, я и впрямь чего-то забыл?» «Да я тоже не припоминаю», — сказал Артём. «Кто-то знал о том, чем вы промышляете?» — обратился к ним Гуров. «Может быть, вы делились с кем-то?» «Понимаю, времени прошло много». «Не так уж и много», — возразил Незванов. «И мне кажется, что только вчера было», — согласился с ним немец. «Да не так это и важно», — отмахнулся Гуров. «Давайте, напрягите извилины». Вашего знакомого убили, и мне нужно знать, в каком направлении двигаться. Немец задумчиво уставился на Артема и сказал, «Слушай, Незванов, а ведь была у Байрона какая-то подруга». «Кто был?» – не понял тот. «Да была же, ну, Кудя ее привел. Не знаю, то ли это, что ты ищешь». Немец обращался к Гурову то на «вы», то на «ты». Это, вероятно, являлось последствием его недавнего приступа. Но Льва Ивановича это совсем не волновало. «Давай-ка подробнее», — заявил он. «Все, что помнишь». Немец сдвинул брови. «Но я не уверен», — предупредил он сыщика. «Да практически ничего и не помню. У Байрона была знакомая. Имени не назову, забыл. Видел ее раза два или три. При каких обстоятельствах? После каждой вылазки, если все нормально было, мы отмечали это дело. Есть старое кафе на полянке, вот там и собирались. Место малопроходное, в смысле чужаков, только свои. Рядом бюро переводчиков, они часто там пиво пили. Или какие-то парочки туда заскакивали. Спокойное, тихое заведение с черными стенами. Но я не о том. Незваного с нами, кстати, часто не было. Потому он и не помнит ничего. Однажды кудесник привел знакомую. Сказал, что ассистентка какая-то с Мосфильма. Помню, мне это не понравилось, ведь мы не просто так собирались в узком кругу, обсуждали свои дела, разбирали ошибки. Получали от Байрона деньги, после того, как он сбывал краденое, продолжил Гуров. В общем, читали вслух хорошие книги. «Ты о женщине давай». «Да я о ней больше ничего не скажу», — заявил немец. Кудесник с ней кокетничал, а не я. Мне смотреть на это было противно. Посидел я недолго и ушел. Когда Кудя привел ее, он ведь, по сути дела, сорвал нам сходку. Как она выглядела? Говорю же, плохо помню. Обычная баба непонятного возраста. Наглая. Вот даже как. «Мне так показалось», — сказал немец. Вела себя как-то слишком уж по-хозяйски. Артем решил размяться, подошел к окну, выглянул наружу, потом развернулся и небрежно произнес. Ты, немец, гонишь, как и всегда. Где я гоню? Ты чего несешь? Мелкий, пробурчал тот и нахмурился. Был я с вами, причем не один раз. Просто ты к тому моменту уже мало что понимал. Ту женщину помню. Приходила она при мне дважды. Сначала ее действительно привел Кудя, а потом она пришла сама. В первый раз ты, немец, попытался с ней подцапаться, и Байрон вызвал тебе такси. Вот как все было на самом деле. Гуров слушал их и не понимал. Что-то тут было не то. То оба ничего не помнили, то внезапно запели в унисон. — Если вы, ребята, сейчас решили, что можете навешать мне лапшу на уши, то добром для вас это не кончится, — заявил он. — В каком смысле? — взвился немец. — Где я врал? Ты чего это? — Стой, Лев Иванович, — примирительным тоном сказал Незвану. — Поверь, никто тебе сейчас не врет. Просто я ту девчонку видел всего пару раз. Немец тоже. Больше никогда. Был бы жив кудесник, он все рассказал бы. Но его здесь нет. Если бы он все рассказал, то не здесь и не нам, заметил немец. Это да. Немец снова претерпел метаморфозы, только теперь в обратную сторону. Он сдулся, потускнел. На его лице появилось виноватое выражение. Теперь Незванов, примостившийся под окном, казался выше ростом и шире в плечах. — Да что же с тобой такое происходит? — подумал Гуров, рассматривая сбитые кулаки Штейнберга. «Наркоту, что ли, какую-то принимаешь? Или так серьезно тебя растащило по жизни? Вон какой большой и слабый!» Лев Иванович поднялся, потер шею и проговорил. «Короче так, друзья мои, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас воспринял ситуацию предельно серьезно». Я редкий гость в домах тех людей, за которыми когда-то охотился. Но если уж решил вернуться, то сделал это для того, чтобы праздновать победу. Хорошо посидели. Нам пора, Артём, Семён. я был рад узнать, что у тебя все хорошо. Проходя мимо немца, Незванок сунул ему под нос ладонь. Тот забыл о том, что недавно хотел пустить друга на запчасть и крепко пожал ее на прощание. «Не пил бы ты!» – тихо посоветовал ему Артем. «Иди к черту, мелкий!» – ответил немец и обхватил голову руками. «Может, вызвать скорую?» – проговорил Гуров. Немец не ответил, сидел и качался, как игрушка на пружине. «Нельзя его оставлять в таком состоянии!» – тихо сказал Лев Иванович. «Лучше его не трогать!» – заметил Незванов. «Проспится и придет в себя. С ним бывало и похуже. Я видел». Уходя, Гуров проверил замок. Уже стоя на лестничной площадке, он подергал за дверную ручку. Все в порядке, закрыто. Возле подъезда до сих пор сидели все те же старушки. Их белые косынки светились в темноте. В квартиру он ввалился в половину одиннадцатого ночи и тут же наткнулся на Стаса, прямо в коридоре, стягивающего футболку. Хозяин вернулся, обрадовался крячко. «Ты только что зашел?» – осведомился Гуров. «Подожди, одежду в стиральную машинку брошу», – сказал Стас и сунулся в ванную комнату. «Целый день провел в своей квартире. Что там творится, словами не передать». Старинные друзья ужинали пельменями и горячим чаем. Оба валились с ног, несмотря на то, что мешки в течение дня не ворочили «Все, отрубили мне воду». Негодовал Крячко, подбирая пельменем с тарелки сметану. Главное, как только поставили заглушку на стояк, так у соседей этажом ниже труба лопнула. Как совраска носился то к ним, то обратно. Сантехника вылавливал часа два, денег ему дал, чтобы он нужные прокладки надыбал. Бешеный день, а у тебя что? Гуров отставил свою тарелку в сторону, и Стас с подозрением покосился на него. Не могу, не лезет, промычал Лев Иванович. Устал, но вот с чего бы. Расскажи, обсудим, сказал Стас. Навестил дочь Байрона, а потом вместе с Незвановым наведался в закрытый клуб, чтобы забрать оттуда немца и завалиться к нему в гости. Стас медленно опустил вилку. Да, Лева, пробормотал он. Вот эта жизнь, вот это я понимаю. Не то, что у меня. И что, Марина? Она ничего не слышала ни о каких женщинах. У Марины есть алиби, которое я лично проверил у десятка родителей ее учеников. У десника пришел кто-то другой. Стас собрал со стола тарелки, с грохотом поставил их в раковину и сказал: "Я понял, Лева. А у немца ты как оказался?". Захотелось задать ему тот же вопрос, ответ на который мучает и меня. Была ли женщина? предположил Стас. Угадал. Представь, нам удалось таки добраться до сути. Это как? Немец и Низванов смогли вспомнить одну особу, которая несколько раз появлялась в их компании. Самое интересное состоит в том, что они сделали это признание одновременно. Думаешь, сговорились заранее пустить тебя по ложному следу? Чайник еще горячий. Друзья с кружками в руках перебрались на балкон. Жаркая ночь мало кому давала уснуть. Под окнами все еще прогуливались какие-то люди. Эту даму привел кудесник. Позже она появилась в компании уже без сопровождения. Ни немец, ни незваных не смогли ее описать, потому что не заинтересовались данной личностью. Как предмет это пожалуйста. А вот какие-то особые приметы нет, не помнят. Значит, была таки женщина, произнес Стас. Ну, Лева, это хоть что-то. Ага, как утешительный приз. Только вот где он спрятан? Стас прислушался. Твой телефон, кажется. Это была Мария. Услышав ее голос, Гуров почувствовал, что одним грузом на плечах у него стало меньше. Ты совсем пропал, упрекнула она супруга. Ты права, но я не нарочно. До сих пор люблю свою сбежавшую жену. Как там Берлин? Прекрасен и днем и ночью. И ночью многозначительно переспросил Гуров. «Съемки по ночам, — объяснила Мария суть этого момента, — за городом, а потом будут дневные в центре города. У нас ведь все нормально, Маша». «У нас все нормально», — твердо сказала она. Лев Иванович уже в который раз подумал о том, что они с женой оказались единым целым. Даже если и ссорились, то делали это одинаково серьезно а если смеялись, то над одним и тем же. Когда оба умолкали, погружались в свои мысли, каждому было уютно и спокойно. Он молчал. Мария тоже не произносила ни слова. «Так бы и стоял вечно», — подумал сонный Гуров. «Но не смогу, потому как сил совсем нет». Стас кивком указал на телефон и произнес одними губами. «Маша?» — Лев Иванович согласно кивнул. «Привет передавай» сказал старинный друг и исчез в комнате. Но Гуров не стал этого делать. Маша попрощалась, связь оборвалась. Сыщик вздохнул, решил поставить телефон на зарядку, но тот вдруг снова ожил в его руке. Номер был неизвестным, но полковник ответил на вызов. «Да?» «Лев Иванович, извините за поздний звонок», раздался женский голос, который показался ему очень знакомым. «Мне нужна ваша помощь. Вы сказали, что я могу позвонить вам в любое время. Марина, узнал Гуров. что такое? С вами все в порядке? Марина плакала, скорее всего, давно и сильно. Сейчас она взяла себя в руки, смогла позвонить сыщику, однако с трудом владела собой. Позвонили из больницы по папиной просьбе. Понимаете, там все совсем плохо. Не знаю, как ему удалось уговорить кого-то сообщить мне. Лев Иванович, у меня мало времени. «Боюсь не успеть. Вы сказали, Марина, обращайтесь. Вот я и обратилась». «Да, конечно. Но что именно я могу сделать? Чем помочь-то?» – спросил полковник. «Мне не достать билеты до Красноярска. Нет мест. Не могли бы вы как-то посодействовать? Я слышала, что сотрудники полиции всегда могут улететь туда, куда им нужно. Понимаете, я просто не успею к нему». Вам нужно срочно улететь в Красноярск, но вы не можете купить билеты? Нет мест, поймите. Понимаю. Минутку. Стас. Крячко появился в коридоре и вопросительно посмотрел на Гурова. Марина, будьте на связи, попросил он. Я перезвоню вам. Что такое? Напряженным голосом спросил Крячко. Подожди. Петр Николаевич Орлов был не рад позднему звонку. Однако он тем и был хорош, что не задавал лишних вопросов. — Пётр Николаевич, получится раздобыть два билета на самолёт на ближайший рейс до Красноярска? — Что-нибудь придумаем. На чьё имя? — Одним из пассажиров абсолютно точно буду я. — А кто второй? — спросил Орлов. — Марина Левинская, дочь Пайрона. — Левинская, говоришь? — Лёва, по-моему, ты увлёкся. Ты в отпуске. — Отдохнуть я ещё успею, — заявил Гуров. Раньше нужно застать Байрона живым. — Можно подумать, ты кого-то будешь слушать, — пробормотал Орлов. — Но не мне тебя воспитывать. Попробую разузнать насчет билетов. — Ближайшие рейсы, Петр Николаевич. Спасибо тебе большое. Сыщик уронил руку с телефоном на колено. Крячко покачал головой. — Я тебе там точно не нужен, — только и спросил он. — Справлюсь, — ответил Гуров. — Остаешься тут за главного. Стасу оставалось только кивнуть. В те времена кудесник обычно собирал всех в кафе. Он приходил первым, заказывал пиво и ждал, покачивая длинной тощей ногой в вельветовых джинсах, из-под которых выглядывали носки дурацкой расцветки. Кудесник обожал эпатаж. Он считал себя истинным ценителем прекрасного, насмотрелся на модных телезвезд, копировал не только их поведение, но и внешний вид. Этот тип мог на свой страх и риск выйти на улицу, нанеся на лицо тональный крем и гигиеническую помаду. Он умел преобразить любое лицо до такой степени, что нередко сам поражался результату. Долгое время кудесник считал себя лучшим гримером в столице, но потом понял, что молодые и наглые визажисты так не думают. Он не расстроился, но намек понял, сосредоточился на работе одновременно заводил знакомство с пожилыми метрами. Кудесник считал их своей подушкой безопасности. Они были рады замолвить за него словечко и отказаться от услуг какого-то незнакомого мастера, поскольку даже в старости стеснялись лишний раз демонстрировать кому-то пигментные пятна на коже лица. Но сегодняшние встречи он отменил. Пора было переходить к делу. Немец и Байрон встретились возле станции метро Багратионовская. Кудесник и Незванов появились на машине и забрали их с собой. Место, куда они отправлялись, находилось на Старом Арбате. И Незванов долго не мог притулить машину в каком-нибудь тамошнем переулке. Далее компаньоны отправились пешком и остановились возле входа в тату-салон. Левинский тут же закурил. Немец наворачивал круги и тряс ногами так, словно готовился к пробежке. «Сможешь сюда добраться?» – спросил кудесник у Незваного. «Если только заехать с внешней стороны», – пораскинул мозгами Артем. «Как мы зайдем внутрь? Тут же ворота», – проговорил немец. «Изобразишь заблудившегося иностранца, отвлечешь охрану», – сказал кудесник. «А кто здесь живет?» – поинтересовался Незваных. «За семью замками-то». Я бы не стал даже соваться в этот дом. Кудесник пошел обратно и поманил всех за собой. Однако в машину сразу садиться они не стали. Кудесник решил подышать свежим воздухом. «Вы меня за дурака считаете?» – в лоб спросил он. «Ты чего это вдруг?» – с удивлением проговорил немец. «Спасибо». – Кудесник склонил голову. «Дом, возле которого мы были, я взял для примера. Нам туда не пройти, я там никого не знаю. Он развел в стороны руки. Однако, если мне попадется адресок, по которому проживает не самое бедное старичье, то я отказываться не буду. Артему придется искать ближайшее место для ожидания и пробивать безопасные пути отхода. Если прицепится полиция, то она тоже будет на Незванове. Моя задача – отвлечь внимание хозяина квартиры. Если не получится, то я останусь ждать в машине. Значит, если кого-то и поймают, то только меня и его. Левинский указал на себя и на немца. Ну ты молодец, Горохов, просто умница. Я организатор, заявил кудесник. Делаю всю черную работу. Знакомлюсь. Потом становлюсь практически членом семьи. Хочешь на мое место? Я не против. Левинский был готов врезать этому ублюдку, но понимал, что тот прав. Отказаться было еще не поздно. Немец ему не нравился, ни званого он практически не знал. Но дома его ждала тусклая серость. В конце концов, не он первый и последний, кто хочет жрать то, что вкусно, а не то, что можно купить со скидкой. Вы подумайте, кудесник неожиданно сменил менторский тон на примирительный. Вас никто за шкирку не тащит. А если кто-то так и не решится, то, надеюсь, свой рот не откроет. В общем, думаете, зайки мои, да или нет? Расходимся или наоборот? Он замолчал, криво улыбнулся и сел в машину на переднее пассажирское сиденье. Немец тяжело посмотрел на Левинского и открыл заднюю дверцу. Незванов немного потоптался рядом и вернулся в салон. Оставшись в одиночестве, Левинский вдруг почувствовал себя в опасности и присоединился к подельникам. Машина тронулась с места, выехала на дорогу и покатила обратно.